Отошла я от дома метров на 50 и почувствовала, что за мной идут. Обернулась женщина. Возникла мысль: "Следят". Решила проверить, пошла быстрее и свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали. Я опять свернула на следующем углу. Женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемило сердце. Ноги перестали повиноваться, и я растерялась. Письмо со мной, если возьмут, то под ввиду многих. Дошла я до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии 50-70 м. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письмо куда-нибудь и бежать, но их, вероятно, найдут, а меня знают, ведь я шла от Наташи.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 Прошёл страх, тревога, и на душу легла уверенность. Я не одна. Охраняет меня Матерь Божия. Если что и будет, то во всём воля Божия. Что бы ни было. Всё зависит от тебя, погородится. Как ты вели, так и будет. Иду уверенно, ничего не боясь. А шаги, преследующие меня женщины, стучат, стучат сзади.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 Идём рядом. Я молюсь, радуюсь, что со мной необычайная спутница. Но что за спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошли до следующего перекрёстка, и моя спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно строго: "Остановитесь и стойте. Я пойду вперёд". Сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а она, спутница, пошла вперёд.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 У женщины, что следила за мной, когда она ненавидящим взглядом оглядывала меня, лицо было злобным и тёмным. Казалось, вся она переполнена ненавистью ко всему живому. Я стояла, не имея сил сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя спутница, похожая на меня одеждой, а за ней женщина-агент, шедшая до этого за нами.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 пошла я за ними и понять не могу, какую я от дома вела, а какая на углу появилась. Смотрю, одна остановилась, а другая быстро вперёд идёт. Я подумала, да и пошла за уходящей. Шла, шла минут 10, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. И вон товарищ лейтенант, и тогда, и сейчас, правду говорю, прямо так и исчезла.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 Чудо и большая милость была явлена вам и мне. Его сохранив письма, отвела она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Присвитай Богородица, спаси нас. С иконой Казанской Божией Матери никогда не расставайтесь. Молитесь перед ней чаще. Воспоминание о ВРО